Глава 6. В библиотеке дома по соседству сэр Генри Мэривейл приступил к диктовке мемуаров. Момент был впечатляющий. ГМ, чьи очки съехали на кончик носа, а лысина сверкала, как бильярдный шар, кое-как вместился в кресло, что стояло в окружении стен, увешанных старинным оружием из коллекции хозяина дома, и принял позу Виктора Гюго, которую считал впечатляющей. Локоть на столе, палец у виска, пытаясь при этом согнать с лица довольную улыбку, отчего приобрел весьма чопорный вид. — Я родился, — напыщенный изрек он, — 6 февраля 1871 года в местечке под названием Кренли-Корт, неподалеку от Грейт-Юбора, что в графстве Сассекс. «Проще простого», — подумал Филипп Кортни. Вторую половину дня он провел в праздности. Прогулялся по променад-стрит, выпил кофе в кафе «Кавендиш», отведал целебных вод и посетил музей. А ближе к девяти вечера, покончив с поздним ужином, сел в автобус номер три и попросил кондуктора об остановке у поворота на флиц Герберта-Веню. Но в глубине души ему было не по себе. На улице насчитывалось полдюжины домов. Каждый стоял на своем участке, обнесенном каменными стенами высотой по мужское плечо. Минуя квадратный белый дом, по всей видимости принадлежавший Артуру Фейну, не остановился и оглядел фасад. Света в окнах не было. На неподвижные ветви деревьев легли теплые летние сумерки. не задумался, как дела у Фрэнка Шарплеса, И почему любовь играет с мужским рассудком такие скверные шутки? Но времени на решение столь нелегкой задачи у него не осталось, поскольку в последнем доме, за которым виднелся Котсволд, его встретил майор Адамс, предложивший пройти в библиотеку, где сэр Генри Мэривейл приветствовал корт крепчайшим рукопожатием и настолько свирепым взглядом, что писатель в торопях прокрутил в голове события недавнего времени, пытаясь понять, не совершил ли чего-нибудь предосудительного. Вскоре, однако, он понял, что такова обычная манера общения ГМ, проявлявшего таким образом дружелюбное расположение духа. Как бы то ни было, тучный старик уселся за стол, принял пафосную позу и сообщил, что готов приступать. — Итак, сэр... ГМ прочистил горло и, как вы уже знаете, напыщенный изрек. «Я родился 6 февраля 1871 года в местечке под названием Кренли-Корт, неподалеку от Грейт-Юбора, что в графстве Сассекс. Моя мать, в удивичестве мисс Агнес Анория Гейл, дочь преподобного Уильяма Гейла и его супруги миссис Уильям Гейл, происходила из Грейт-Юбора, А «Отцом моим, невзирая на распространенные в то время клеветнические слухи, был Генри Сан-Джон Мэривейл, восьмой баронет в нашем роду». Корт не пробурчал нечто невнятное. бысали осведомился ГМ, глядя на него поверх очков. «Да, сэр, но вы уверены, что хотите начать мемуары именно так?» «Вас что-то не устраивает?» — мрачно спросил Г.М., опустив уголки рта. «Кто пишет эту книгу, вы или я?» «Я лишь подумал, что было бы уместнее не действовать мне на нервы, сынок!» Настоятельно посоветовал Г.М. Тоном, подразумевающим самые зловещие намерения. «Я знаю, что делаю!» И не без причины пользуюсь именно этими словами. Разрази меня гром. Даже если всю остальную книгу напишет кто-то другой, я не упущу случая прояснить пару давних недоразумений и свести застарелые счеты. Так вы собираетесь записывать мои слова? Ясное дело. Выкладывайте. Гэм недовольно поерзал в кресле, пытаясь возобновить прерванный ход мысли. «Эти слухи...» — продолжил он. «Намеренно распространял младший брат моего отца, Джордж Байрон Мэривейл, подлый мерзавец. И это еще мягко сказано. А чтобы читатель понимал, о ком идет речь, я пишу личность этого человека». В 1882 году его выставили из клуба «Терф», а годом позже выгнали из клуба «Будль» за мошенничество в карточных играх. Где-то в 90-х, точнее, не припомню, он женился на Софи Трелис, поскольку та считалась дамой при деньгах а в 1904 году умер от цирроза печени, оставив после себя двоих сыновей — Роберта Бланфорта и Хьюго Пара, что держит теперь в Сити маклерскую контору, будучи такими же прохвостами, как их папаша. «Нет», — провозгласил Кортни, звонко хлопнув по краю столика, за которым его разместили для записи воспоминаний великого человека. «Исав, милосердный, теперь-то что не так?» «Клеветая дискредитация». «Всё ж! Разве можно дискредитировать покойника?» «Его сыновья еще живы. По крайней мере, вы не утверждали обратного». «Считаете, я слегка перегнул палку?» — задумался ГМ. «Слегка? Еще не закончен первый абзац. А я уже вижу тысячефунтовый иск за моральный ущерб». «Что ж...» Снова задумался ГМ. Быть, может, последняя фраза и впрямь звучит чересчур откровенно. Ну, хорошо. Вот что мы напишем. Мы напишем. Двоих сыновей Роберта Бланфорта и Хьюга Пара, что ведут теперь дела в Сити и унаследовали множество фамильных черт. Теперь не подкопаешься, согласны? Но, заметьте. Черты я упомянул, не отцовские, а фамильные. Батюшки, светы. Говорить, что кто-то унаследовал семейные черты, все равно, что делать человеку, комплимент разве нет? Сейдоуоткорт не щ ⁇ малоубедительным, но промолчал. Теперь же вкратце пишу дни детства. Без предупреждения переключился на диктовку ГМ что запомнились бы, как умеренно приятные, не будь они отравлены вышеупомянутым Джорджем Байроном Мэривейлом. Этот проныра вечно настаивал, чтобы меня отправили к парикмахеру или дантисту. А еще проверял у меня уроки, спрашивая, как называется столица Бессарабии, или задавая задачки на сложение, где всегда фигурировал скудоумный Простофиля покупавший в бакалейной лавке такое количество продуктов, что обычная семья протянула бы на подобном рационе не меньше 14 лет. «Случись мне ошибиться с ответом», а я, как правило, ошибался, этот человек поворачивался к отцу и говорил, «Генри, мальчик не получает должного воспитания». После чего мне, как не получающему должного воспитания, задавали нещадную взбучку. Разве это справедливо? Возопил Г.М. тоном бывалого оратора и уставился на слушателя, будто ожидая ответа. Но тут же вернулся к размышлениям слух. Хотя не без радости добавлю, что жизнь Джорджа Байрона Мэривейла вовсе не была сладкой, как имбирная шипучка. Помнится, впервые увидев его, а в тот момент мне было полтора года, я разорался так, что едва не потерял голос. В возрасте трех лет я почти насквозь прокусил ему палец, в пять налил ему в шляпу горячей патоки, а когда мне стукнуло семь, разделался с этим невежей по-настоящему и теперь поведаю читателям, как это случилось. «Вы же все записываете, верно?» Не без волнения уточнил Г.М., на чьем лице отражалось теперь родное ликование. «Да, записываю». «Дословно?» «Дословно. Но вы уверены, что помните себя в возрасте полутора лет?» «Я, знаете ли, был вундеркиндом», — самодовольно ответил Г.М. «Но вернемся к рассказу о том, как я разделался с дядей Джорджем». Он снова принял напыщенный вид, означавший, что сейчас продолжится диктовка. «Погожим солнечным днем я открутил от материнского трюмо четырехфутовое зеркало, затащил его на крышу и расположил среди дымоходов». После чего поймал отражение солнца и направил его лучи прямо в глаза Джорджу Байрону Мэривейлу, проезжавшему мимо в пижонской рессорной коляске. Корт не представил, как злонравный мальчуган в громадных очках сидит по-турецки среди каминных труб, придерживая громадное зеркало. Этому хаму пришлось остановиться. Он не мог сдвинуться с места. Как бы он ни вертелся вперед, назад или в бок, я не переставал слепить его. И дяде Джорджу это совершенно не понравилось. Печально известной склонностью к сквернословию этот подонок превзошел самого себя, а когда мне в опостылили потоки площадной брани. Я повернул зеркало так, чтобы солнечный луч угодил в правый глаз, прижённый в двуколку лошади. — Лошади? — Лошади! — подтвердил ГМ, чья напыщенность на миг летучилась, но тут же вернулась вновь. Это оказалось весьма эффективно. Благородное животное, испугавшись, рвануло по дороге со скоростью, сравнимой разве что со скоростью самого Джорджа Мэривейла, когда тому доводилось улепетывать от кредиторов, и, не ожидавший такого поворота дядя Джордж, кубарем вылетел из коляски. Спешу заверить читателей, что он совершенно не поранился, но из-за этой невинной шалости, которая, как согласится любой, не могла бы обидеть человека, обладающего чувством юмора, мне пришлось трижды обижать вокруг конюшни, спасаясь от преследователей. А когда меня поймали, то задали наихудшую тряпку из всех, что выпадали на мою долю в полодь до нынешнего дня. Разве это справедливо? Гэм взял паузу. Если честно, произнес Корт, не решив, что от него ожидают ответа, я бы сказал, что да, справедливо. Да ну, вы действительно так считаете? По правде говоря, Свет не видывал такого негодника, каким вы были в детстве. — Да уж, паинькой я себя не назвал бы. Подтвердил с мрачным удовольствием ГМ, заложив большие пальцы обеих рук за проем и жилета. — А теперь расскажу о том, как залил крем для бритья в дядин будильник, и призвонит тот начинал пениться, будто пивной кран. «Или моим читателям интереснее будет узнать...» «Простите, сэр, но случалось ли вам донимать кого-то еще, кроме дяди Джорджа?» «О чем это вы?» «Я хочу представить ваш рассказ в перспективе только и всего. Если продолжить в том же духе, читатель будет ждать, что в пятнадцать лет вы отравите дядю каким-нибудь ядом». «Признаться, я подумывал его отравить», — кивнул Гэм. «Я недолюбливал этого паршивца в прошлом, недолюбливаю его сейчас, и эти воспоминания, сынок, немало радуют мою душу. Ха. Стоит лишь начать, не в этом ли нежном возрасте сформировался ваш интерес к преступлениям?» Преступлениям, отропил гэм «Я имею в виду ваши успехи в раскрытии преступлений, как в военном министерстве, так и вне службы». «Ах, сынок!» — скорбно качнул головой ГМ и окинул писателя сожалеющим взглядом. «В преступлениях нет ничего интересного». «Неужели, сэр?» «Ну да. Давайте лучше я расскажу о по-настоящему любопытных вещах. Не докучайте мне вопросами о преступлениях. Они меня не интересуют». «Теперь я близко не подойду. Вам звонят, сэр!» Прервала его, просунув голову в дверь, тощая пожилая служанка. «Что-что?» «Звонок из Глостера. Говорят, что от начальника полиции». ГМ бросил на гостя сердитый взгляд, полный глубокого подозрения. Но не, судя по бесхитростной физиономии, не имел никакого отношения к этому звонку. Проклиная телефоны и начальников полиции, Гэм тяжелой поступью вышел в коридор, и Кортни услышал, как он орет в трубку, будто сержант-майор на плацу. «Послушайте, Рейс, я же сказал, что цианит был в сумочке с принадлежностями для вязания, если арестовать за ловку!» Пауза. «В каком смысле еще одно преступление? Рейс, говорю же, я не могу!» «Сейчас я занят важным делом. Надиктовываю. Погодите! Если считаете, что расследование будет непростым, почему бы не позвонить в Скотланд ярд «Ах, именно это вы и собираетесь сделать? Ну а меня зачем беспокоите? Что значит еще одно невероятное происшествие?» Долгая пауза. «Ах, вот оно что! И как зовут этого бедолагу, которого убили?» Скажите, бабок вам. Да, принял. Фейн. Артур Фейн. Филип Кортни, начавший было набивать трубку, выронил ее на стол и вскочил на ноги. За минувший час он испытал самые разнообразные эмоции. Во-первых, ему приходилось сохранять серьезный вид и удерживаться от смеха над важностью сэра Генри. Во-вторых, он пришел к выводу, что подобные мемуары оставят равнодушным разве что покойника не первой свежести, при условии, что в процессе Кортни не тронется умом и сумеет свести к минимуму клеветнические, оскорбительные и скандальные подробности. Но теперь...» Он снова прислушался к разговору. «Ладно, хорошо, говорю же хорошо!» громогласно объявил гэм «В общем так, Рейс». «Займусь, но при одном условии. Парня, которого надо вызвать из Лондона, зовут Мастерс. Старший инспектор Мастерс. Да, вот именно. Бросьте его в это варево, и я тоже туда прыгну. То есть могу на это рассчитывать. Тогда ладно. Да, сейчас буду, коль вы так настаиваете. Хорошо. Ага. Всего доброго». Телефонная трубка с грохотом вернулась на рычаг, а ГМ в библиотеку, скрывая под хмурой гримасой слегка виноватый вид. «Берите шляпу, сынок!» заявил он, агрессивно выпитив огромный живот украшенный толстой золотой цепочкой для часов. «Пойдете со мной!» «Куда?» «В соседний дом!» объяснил ГМ, чья агрессивность вдруг сменилась вкрадчивой настойчивостью. «Некоего солиситора по имени Артур Фейн только что укокошила его супруга». «Боже всемогущий!» «Но не совсем ясно, кто в этом виноват». Кортни вдруг понял, что проницательные глазки за стеклами очков видят его насквозь, и ему стало не по себе. «В чем дело, сынок?» — непринужденно спросил ГМ. — Вам что-то известно об этом происшествии? — Нет, но автобиография Наполеон, — перебил его ГМ, — умел делать пять или шесть дел одновременно. А мне выпал случай справиться с двумя. Пойдемте со мной. Я разузнаю, что к чему, а в перерывах буду диктовать мемуары, так что не отходите от меня ни на шаг. Кортни чуть было не заявил что столь нелепого предложения не ожидал услышать даже от сэра Генри Мэривейла. Но, вспомнив Фрэнка Шарплеса, взял себя в руки. В конце концов, почему бы и нет? Но не могу же я без приглашения заявиться в чужой дом. «Можете», — бесхитростно ответил Г.М. «Если вы со мной, — полковник Рей сказал, там его секретарша, девица по имени Энн Браунинг». По его заверениям, она свое дело знает, да и голова у нее на месте. Естественно, это вздор. Не родилась еще женщина, из которой получилось быть толковая секретарша. Разумеется, не считая моей конфетки Лолли, хотя это совсем другое дело. Но будет любопытно выслушать, что скажет эта дамочка. — Но все же берите шляпу за мной! — рявкнул Гэм. Шляпы у Кортни не было, но когда ГМ, сняв с вешалки безобразную панаму, протопал по коридору и вывалился в жаркую серебристолонную ночь, писатель последовал за ним. Случись, кему проходить в ту пору и свиц Герберта Веню, этот человек непременно вздрогнул бы, услышав гортанный, неестественный голос, доносившийся из-под сени вязов, подобно голосу вошедшего в транс пророка или басовитого черевовещателя. И же», — раздавалось в темноте, — «в общих чертах опышу политическую ситуацию, что установилось между годами 1870 и 1880, а также о пристальном внимании, с которым я следил за ней даже в самом раннем возрасте».